Молодежи, более чем кому другому, понятны такие срывы человеческих страстей. Молодежь отлично умела хранить тайны любовных увлечений, да и Миша Воля всем строго наказал. Молчок». Андрей же Тетерин со всей присущей ему скромностью признался, «Ежели кто виноват во всем, то это я». Маруся Комарова теперь ясно видела, что ее любят два человека, и, гордясь этим, выжидала удобного момента для решительного выбора. Вскоре талитворные туманы сгинули, все пути стали отчетливы и ясны. И сердце девушки вот-вот прилепится к другому сердцу. Но этому еще должны предшествовать нежданные события. Они слагались так. Однажды этот арчонок принес из станицы весть, что Григорий Дизентер свалился, болен. Поздно вечером Амелька и Миша Воля пошли навестить болящего. Над молочно-голубым простором горел серп месяца. Две шагающие длинные тени гасили алмазный поток снежных блесток. Станица надвигалась на путников в картинном голубом сиянии. Похрустывал под ногами крепкий, как репа снег. Новая хата дизентера ни мала, ни велика. Шарик повилял хвостом, не лаял. Их встретил перебравшийся сюда на жительство Филька. Катерина, засучив рукава, месила квашню. Дезинтер, скорчившись, лежал под шубой. Он приободрился, радостно кивнул вошедшим и присел. «Ложись, ложись, мы холодные». Дизентер послушно лег. В переднем углу горела перед образом лампадка. Керосиновая лампа была у Катерины за переборкой, а здесь колыхался золотистый, пахнущий деревянным маслом полумрак. «Вот, ребята, занемок». Плачевно пожаловался дизентер, болезненным голосом, и передохнув через силу, бодро сказал: "Плевать, отлежусь. А нет, так". Он махнул рукой и воззрился на огонек лампады. "С чего ты это?" сочувственно спросил Амелька. "Да понимаешь, в лесу в запрел до да часок другой в одной рубахе работал, а дюжий мороз был. Бить тебя дурачка моего надо, да некому." подала свой ласковый голос Катерина. Вышла, приятная и крепкая, поклонилась гостям. «Здравствуйте-ка». «Кипите чай», — сказал дизентер. «Из котла попьем. Самовара у нас нет. Батька не дал. Три самовара у него. А вот жаль». Гости отказались. Они торопятся домой. Спасибо. «Плохо тебе?» — спросил болящего Амелька. «В грудях колет. Настоящего вздыху нет. Огневица ждет». Малины сухой пил. В баню надо бы. Вот уже я Надежду Ивановну нашу попрошу. Она по этой части собаку съела. Ни к чему это. Ежели положено пожить на этом свете, встану. А ежели указан конец, так тут ни один кудесник не поможет. Не то что баба. Это ты напрасно. В тебе жар. Хины надо. Бредишь, нет? Бредит, бредит, — откликнулась вновь ушедшая за переборку Катерина. Страшно и другой раз вижу. И дизентер перекрестился. А что вижу, не с рассказать. Во сне помню, кричу, бегу, спасаюсь, а проснусь, как корова слезнула языком, забыл. А вчерась дизентёр приподнялся на локти и тихо зашептал. «Вчерась смерть приходила. Стоит в ногах и смотрит мне в глаза». Амелька широко улыбнулся и покрутил головой. «Да ты, Амеля, батюшка, не смейся. Верно». Я испугался, говорю ей: мне старушка еще желательно пожить, во мне еще весу мало, добрых дел за моей душой не более фунтов двух по времени. Она ничего не сказала, ушла. Катерина перестала возиться за переборкой, прислушивалась к шепоту, но Болящий замолчал. Катерина вздохнула. Ну, Гриша, поправляйся, сказали оба гости. Мы пойдем, пора. Дезинтер выставил из-под шубы руку, поманил Амельку. Тот подошел, нагнулся. Болящий зашептал на ухо. «Ежели меня зароют, Катерину за себя бери. Слышь, бери, баба-клад». «Да что ты ошалел, чудак какой!» Возмутился Амелька, отпрянул от охваченного жаром Григория. Катерина услыхала сердцем смысл их разговора. Всхлипнула и вся в слезах подошла к болящему. Постыдись, грешненько. Господь с тобой. По что ты каркаешь, злую долю накликаешь? Грех. Я ничего, виновато и тихо сказал Григорий и натянул старую в прорехах шубу на себя. Я только к слову. Так. Когда возвращались домой, месяц забрался высоко, огни в станице погасли. Но вот навстречу вдоль улицы гурьба деревенских хулиганов, пошатываясь, они месили пьяными ногами снег. Нескладно пели под гармонь похабные частушки. Амелька заметил, что среди гуляк шагает, чуть прихрамывая, посторонние верзила. Свернем в переулок», – Робев сказал Амелька. «Зачем?» – ответил Миша Воля. «Всех на березу зашвырну, пусть только привяжутся!» Один из хулиганов крикнул. «Ребята, глянь, шпана идет, арестанты! Ванька, наяривай!» И под гармошку всем стадом заорали. Шире, улица, раздайся, шайка умников идет. Кто на умников нарвется, тот кинжала не минет. А гармошка подкурныкивала. Дыгр-дыго-дыгорцы, дыгорцы, модыгорцы, по станице мы идем, средь станицы зухаем, кто навстречу попадет, гирюшкой отбухаем. Парни, человек двенадцать, вместе с верзилой еще каким-то нездешним карапузиком в кепке, в синем шарфе, Обняв друг друга за шеи, перли путников широкой шеренгой и, по-видимому, не желали уступать дороги. «А ну, друзья, пропусти!» Помахала рукой Миша воля, и кровь в нем забурлила. Амельку сразу прошиб озноб. «Пожалуйста!» – неожиданно разорвалась шеренга. «Проходите!» Продвинувшись через смрадное облако ненавистного пыхтения, коммунары пошли дальше, оглядываясь и надбавляя шагу. В догонку хохот град лошадиного мерзлого помета, и снова запьянцовская частушка. Тядька острый ножик точит, мамка гирю подает, сестра пули заряжает, на беседу брат идет. И резко, как свист стрелы, прямо в сгорбленную спину Амельки. Эй, легаш, попомни хату! Слышишь, прошептал приятелю Амелька и втянул голову в плечи.